Контракт 7 Пресса. Тайм. Иосифа Сталина в конце концов постигла общая участь всех людей. Генри Хезлит. Смерть Иосифа Сталина открывает огромные возможности, сравнимые лишь с теми, что возникли после смерти монгольского хана Огдая. В 1241 году наследником Сталина стал жирный и дряблый Георгий Маленков, 51 год, по происхождению уральский казак. Рост 5 футов 7 дюймов, вес 250 фунтов. Женат на актрисе, имеет двоих детей. Следующий за ним Лаврентий Берия, 53, грузин, как и сам Сталин.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 С именем Сталина ты расцвела, ты в борьбе и строительстве счастья нашла. Антоナス Венцлова. Торжественно-строгое, терпеливое ожидание. Распахнулись двери Дома Союзов, и живая река потекла плавно, молчаливо. Прощание великого народа с великим вождём. Сурков. И наш железный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 о которые мы плачем сейчас но я в мудрую партию верю в ней опора для нас твардовский да живёт и побеждает дело сталина фадеев тайм мнение о сталине бизнесмен дональд нильсон занимавшийся лендлизом нормальный малы полнее вообще-то дружелюбный малый Леонид Серебряков самый мстительный человек на земле если проживёт достаточно долго до каждого из нас доберётся посол Джозеф Дэвис его карие глаза были более чем мягкими и нежными любой ребёнок захотел бы покачаться у него на колене биограф Борис Суворин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 В заголовке советских газет «Родной, бессмертный, бодр наш дух, непоколебима уверенность, творец колхозного строя, гениальный полководец, будет жить в веках, Китай и СССР сплотятся еще теснее, Сталин – освободитель народов». Партия родная держит с нами. Ей вручаем мысли и сердца. Сталин умер. Сталин вечно с нами. Сталин жизнь, а жизни нет конца. Грибачёв. Прощай, отец. Шолохов. Мы стоим Пусть слёзы наши льются. И сегодня, как всегда сильны дети партии, солдаты революции Сталина, великие сыны. Сафронов. Заголовки. Сталинская забота о советских женщинах. Корифей науки. Великое прощание. Клятва трудящихся Киргизии. Скорбь латышского народа. Что умер он, земля осиротела, Народ лишился друга и отца. И мы клянемся партии сегодня. Исаковский. Тайм. Сталинская империя занимала одну четвертую часть земной суши, насчитывала одну треть земного населения.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 американские GI в корейских окопах. Джо загнулся. Ура, ура! Ещё одним краснопоузы меньше. Художник Пабло Пикассо, как коммунист-доброволец, своими голубями внёс хороший вклад в дело партии. 2 недели назад партия заказала ему портрет Сталина. Вскоре этот портрет Натри колонки появился в мемориальном выпуске Le Lettre Française. London Daily Mail начала тут издеваться. Обратите внимание на большие плавящиеся глаза, пряди волос, как бы забранные в парикмахерскую сеточку, жеманно скрытую улыбку Моны Лизы, да это просто женский портрет с усами. Через 2 дня секретариат партии выразил категорическое неудовлетворение портретом. Член ЦК товарища Рагон, в прошлом поэт, получил выговор за публикацию этого портрета. Пикассо сказал: "Я выразил то, что чувствовал. Очевидно, это не понравилось." Time Piece. Жаль. Заголовки середины марта. Животворящий гений.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 Как условия перехода к коммунизму всеобъемлющий гений и как ему верны мы партии любимой центральный комитет тебе мы верим как ему Луконин Обливается сердце кровью наш родимый наш дорогой обхватив твое изгаловие Плачет родина над тобой. Бергульц. Поклялись мы перед мавзолеем в скорбные минуты, в час прощания, поклялись, что превратить сумеем силу скорби в силу созидания. Инбер. Заголовки. Сталин учил нас быть бдительными. Мудрый друг искусства. Творец новой цивилизации. Коммунистическая партия вождь советского народа. Последний заголовок остановил стихотворное излияние скорби, да и прозаические тексты в конце марта изменились. Киев растёт и хорошеет. Хлопковые поля Узбекистана улучшать идейно-воспитательную работу полностью использовать резервы производства неотложные задачи орошаемого земледелия о некоторых вопросах повышения урожайности в нечернозёмной полосе